Убита Ольга. От этой короткой фразы у меня закружилась голова и потемнело в глазах. Я сел на кровати, не имея сил соображать, опустил руки. — Это вы, Павел Иванович? — услышал я голос присланного мужика. — А я только что к вам хотел ехать. И к вам письмо есть. Через минуту я и Щур сидели в крытом экипаже и ехали к графской усадьбе. Поверху экипажа стучал дождь. Впереди на то и дело, вспыхивала ослепительная молния, слышался рев озера. Начиналось последнее действие драмы, и двое из действующих лиц ехали, чтобы увидеть раздирающую душу картину. «Но как вы думаете, что нас ждет?» — спросил я дорогой Павла Ивановича. «Ничего я не думаю, не знаю». «Я тоже не знаю». Гамлет жалел когда-то, что Господь неба и земли запретил грех самоубийства. Так я теперь жалею, что судьба сделала меня врачом. Глубоко сожалею. «Боюсь, чтобы, в свою очередь, мне не пришлось пожалеть, что я судебный следователь», — сказал я. «Если граф не смешал убийство с самоубийством, и если действительно Ольга убита, то достанется моим бедным нервам». «Вам можно отказаться от этого дела». Я вопросительно поглядел на Павла Ивановича и, конечно, благодаря потемкам ничего не увидел. Откуда он знал, что я могу отказаться от этого дела? Я был любовником Ольги, но кому это было известно, кроме самой Ольги, да, пожалуй, еще Пшеходского, угостившего меня когда-то аплодисментами. «Почему вы думаете, что мне можно отказаться?» — спросил я Щура. «Так, вы можете заболеть, подать в отставку». Все это нисколько не бесчестно, потому что есть кому заменить вас. Врач же поставлен совершенно в другие условия. Только-то, — подумал я. Экипаж после долгой убийственной езды по глинистой почве остановился на конец у подъезда. Два окна над самым подъездом были ярко освещены. Из крайнего правого, выходившего из спальной Ольги, слабо пробивался свет, все же остальные окна глядели темными пятнами. На лестнице нас встретила Сычиха. Она поглядела на меня своими колючими глазками, и морщинистое лицо ее наморщилось в злую насмешливую улыбку. «Уже будет вам сюрприз!» — говорили ее глаза. Вероятно, она думала, что мы приехали покутить и не знали, что в доме горе. «Рекомендую вашему вниманию», — сказал я Павлу Ивановичу, стаскивая со старухи чепец и обнажая совершенно лысую голову. «Этой ведьме 90 лет, душа моя. Если бы нам с вами пришлось когда-нибудь вскрывать этого субъекта, то мы сильно разошлись бы во мнениях. Вы нашли бы старческую атрофию мозга, я же уверил бы вас, что это самое умное и хитрое существо во всем нашем уезде. Черт в юбке!»